ЧАСТЬ седьмая. Это продолжалось уже минут десять. Случайный вальс. Вдруг с нервной интонацией произнесла раз-два Сникерс, наблюдая за тем, чем заняты тени под ее колокольней. Зачем вы это делаете? После таранного удара тачкой она ждала с замиранием сердца, но оказалось, он не причинил воротам видимого ущерба. Раздва Сникерс поймала себя на том, что сглотнула, как перепуганный ребенок. Тачку откатили обратно. Строительный рабочий остановился в замешательстве. Тогда ему решили помочь. Стоявший рядом с проворностью тугодума, двинулся на выручку. Строительный рабочий посторонился, огрызаясь, потому что рука выручальщика неудачно застряла в его теле, и тот извлек ее, как из тягучей трясины. Вдвоем они ухватились за ручки тачки, получив значительно большую скорость. Однако таран принес тот же результат. Видимо, плотность тачки, невзирая на ее угрожающий вид, была все еще недостаточна. Весело орудие тарана меньше, чем казалось. Они вернули тачку на прежнее место, медленно, словно слабоумные, отпихивая друг дружку и продолжая огрызаться. Потом рука строительного рабочего окончательно по локоть увязла в плече неудачливого помощника, и оба утихли, тупо уставившись друг на друга. Ровный сумрачный свет заливал площадь. Тени ждали. Но если прежде все их взгляды были так или иначе устремлены на нее предмет вожделения, избранницу в неприступной башне, то теперь они отвернули головы. Раз-два, Сникерс, это не понравилось. Она поняла, куда они смотрят. Хозяин площади, склонив голову и подперев руками бока, стоял прямо под ее колокольней. На свое решающее свидание он явился в смятой шляпе. — Ну что, милашка, похоже, все же ты у нас главный. Холодно усмехнулась Раз-два, Сникерс. Очень скоро она... Пожалела, что решила сэкономить одну серебряную пулю, и в этот момент не пристрелила его.